Глава 19. Как я хотел откосить от перерождения. Перед тем, как я продолжу рассказывать свою историю, хочу сделать ещё несколько очень важных уточнений, чтобы вы меня правильно поняли. Первое жизнь после смерти очень индивидуальна, и события в ней отличаются у разных людей. Длительность пребывания в Австралии на том свете Место обитания и занятия у всех всё происходит по-разному. Я лишь рассказываю о своём опыте, но моя история не стандартная. Второе. В этой части будет рассказ о не самом вежливом обращении с работниками того света и даже моём самоуправстве. Так вот, повторять подобное я не рекомендую. В моём случае были послабления по многим причинам, но обычно за такое можно поплатиться гораздо ощутимее. Третья. Большинство людей, которые мне встречались на том свете, а я помню не одно своё пребывание там, хотели идти в перерождение, когда подходил срок, а многие даже стремились пораньше. Поэтому моё нежелание рождаться это скорее исключение, чем правило. Итак, после того, как я пригласил ещё одного своего друга и его родственную душу погостить в своём мерке на том свете, нас там собралась уже целая компания. То есть я, моя подруга с двумя детьми и ещё двое вновь прибывших гостей. Поскольку все мы были ребятами компанейскими и весёлыми, то скучно нам не было. Мой мирок позволял менять обстановку и внешность по желанию, поэтому мы часто устраивали целые спектакли. Мы могли придумать и сделать себе на время абсолютно другой облик, а ещё поменять пейзаж вокруг. Для примера опишу один из наших маскарадов, чтобы читатели поняли, как они проходили. Для начала я силой мысли построил на поле новый дом рядом со своим старым, поскольку фантазия, если честно, у меня не особо богатая, то какой-нибудь архитектурный шедевр у меня бы вряд ли получился. Поэтому я решил взять за основу фильм про привидения, который когда-то смотрел, построил небольшой мрачный замок, больше похожий на обветшалый богатый дом, и попросил своих друзей выглядеть под стать ему. Поскольку мои гости, в отличие от меня, обладали ограниченными полномочиями в моём мерке, то мне нужно было выдать им разрешение на кардинальные изменения внешности. Это происходило так. Я силой мысли и намеренья выражал на время полное согласие с любыми их действиями, как будто бы их воля была моей собственной. И в этот момент они могли изменить себя и даже обстановку вокруг. Вскоре мои друзья стали выглядеть весьма необычно. Кто ведьмой со спутанными волосами, кто колдуном, кто привидением. Я сам принял образ старой корги, которая еле ходила, но при этом источала злобу на весь мир. Самым главным развлечением в подобных случаях было отгадать, кто есть кто. Это обычно происходило очень быстро, а потом хорошенько отыграть свою роль и повеселить других. Я актёрским талантом не блистал, поэтому выбирал себе внешне страшных или смешных персонажей, чтобы сразу произвести эффект. Некоторые, как мой друг-таксист или дочь моей подруги, наоборот, любили навести интригу и придумать целую историю своему персонажу. Но так или иначе всем участникам нравились такие представления, и это было весело. Так время летело быстро и незаметно. Быть может, если бы мы жили этой компанией очень долго, всем бы стало надоедать, и моим гостям захотелось бы домой, но до этого не дошло по одной простой причине. За мной пришли, чтобы забрать и начать готовить к перерождению. Произошло это так. В разгар очередного маскарада к нам нагрянули работники того света. Я от неожиданности принял свой привычный облик, и мы стали с ними беседовать, как обычно мысленно. Они сообщили мне, что моё время на том свете почти истекло, и мне нужно начинать подготовку к перерождению. Для этого мне нужно попрощаться со своей весёлой компанией и проследовать за ними. Хоть их визит и не был для меня неожиданностью, тем не менее я расстроился. Я интуитивно давно понимал, что мне уже скоро надо будет перерождаться, да и сами работники мне раньше об этом говорили. Но все равно я думал, что у меня есть еще немного времени, а оказалось, что оно вышло. Еще одним поводом для сожаления было то, что я собрал у себя такую отличную компанию, а теперь надо будет покидать своих друзей, а они, как я знал, тоже еще не наигрались в моем мирке и хотели немного побыть в нем. Все эти чувства, которые я испытал при встрече с работниками, побудили меня сделать одну не очень хорошую вещь. Я знал, что у себя в мерке я хозяин и силы они забрать оттуда меня не могут. К тому же, я смог управлять внешностью и передвижениями других людей при желании. Поэтому я поменял облик тех работников, которые ко мне пришли, и устроил для них розыгрыш в стиле чёрного юмора, к которому присоединились некоторые из моих друзей. В деталях я его описывать не буду, потому что он был не смешной и довольно обидный. После этого я сказал работникам что-то вроде «Спасибо за внимание, ребята. Нам, наверное, пора разойтись». Работники спешно покинули мой мирок, ничего не сказав. Я после этого пребывал в неоднозначных чувствах. Мне было стыдно за своё поведение, и я понимал, что меня занесло в своих дурацких приколах. И хоть это были мои знакомые работники, с которыми я раньше неплохо общался, всё же они пришли ко мне как должностные лица, а я отказался им подчиниться и в итоге выпроводил ещё и посмеявшись над ними. В том, что мне прилетит за такое поведение, я даже не сомневался. Вопрос был только в том, от кого и когда. Поскольку ко мне приходили рядовые сотрудники, к тому же мои знакомые, то у них не хватило сил и полномочий, а может и желания, чтобы взломать мой мирок и его систему безопасности и вытащить меня оттуда. Но у вышестоящих работников однозначно такие возможности были, так что меня, видимо, ожидала принудительная депортация. И еще плюс, как минимум, выговор за мои проделки». Но что самое интересное, в этот момент у меня возник не страх перед будущим, а скорее ощущение вроде того, что выражено в поговорке «сгорел сарай, гори и хата». То есть мне стало почему-то интересно, сотрудник, начиная с какой должности, сможет взломать мой мирок и принудительно меня забрать. И я стал ждать, кто следующий за мной придет. Довольно долго никого не было, но я понимал, что это обманчивое спокойствие. Через какое-то время мне таки нанесли визит сотрудники рангом выше рядовых работников. Выглядели они довольно приветливо, сказали, что им в деталях рассказали о моих шутках, и они даже посмеялись, и если я очень захочу, то могу пошутить и с ними. Я понял, что здесь есть явный подвох, и заявил, что истинный розыгрыш хорош именно тем, что он неожиданный, а когда все об этом знают, то вся соль в шутке теряется. Такой ответ явно повеселил моих посетителей, и они сказали, что полностью со мной согласны. А еще у них был готов отличный, по их словам, сюрприз за мою креативность. Они сказали, что хотят показать мне мирок гораздо более крутой и интересный, чем мой собственный. Уж где-где, а там точно будет на что посмотреть и чем заняться. Я хотела ответить, вернее, передать им мысль, что предложение чрезвычайно интересное, но я как-нибудь потом туда загляну, а пока меня ждут друзья, и им будет без меня скучно... После этой фразы я планировал деликатно скрыться в своём мирке. Однако в тот же момент я понял, что моя воля парализована их волей, и вместо отказа я выразил согласие. Мой мирок это согласие считал, и поэтому меня смогли легко вывести оттуда и привести, как обещали, в очень интересное место. Видимо, у тех, кто решил преподать мне урок, было весьма неплохое чувство юмора и справедливости. Поэтому меня привели туда, где была временно сделана небольшая копия моего мирка. А ещё меня там ожидали ранее обиженные мною работники. Только теперь всё поменялось. Они приняли в точности ту внешность, которая была у меня в моём мирке, то есть я узрел несколько копий себя самого, а я стал абсолютно таким же, как работники во время розыгрыша. Одним словом, весь мой прикол сыграли наоборот, и теперь главным действующим лицом был я. Тем не менее, обижен и расстроен в итоге я не был. Во-первых, понимал, что со мной поступили абсолютно справедливо. Во-вторых, рад был, что обошлось только этим, потому что за моё наглое поведение могли наказать и серьёзнее. Под конец розыгрыша его участники заявили мне, что уже давно так не смеялись, поэтому более серьёзных мер ко мне применять не будут, тем более что видят моё искреннее раскаяние в содеянном. Скорее меня отпустили в мой мирок, чтобы попрощаться с друзьями, под честное слово, что я не буду больше дурить. Я в тот момент уже понял, что сопротивляться своей судьбе не имеет смысла, осталось только сказать всем до свидания и начинать новый этап. С небольшим сожалением я поблагодарил друзей за их компанию и сказал, что буду по ним скучать. Тем не менее, я верил, что в будущем мы обязательно встретимся с этими людьми, поэтому прощание было не сильно грустным. После этого я наконец был готов покинуть свой мирок и пройти туда, где мне нужно было быть.